«Не старайтесь быть взрослыми. Ты будь снова Константом, а ты Петроном, и поплачьте по Матафию и по вашей матери». И они обняли ее и уже больше не обращали внимания на Квинтилиана и предались сладким и горестным воспоминаниям о Матафии и невнятным речам гнева. После этого свидания Квинтелиан охотнее всего Вообще запретил бы своим воспитанникам встречаться с императрицей. Но мальчики заупрямились. А Домициан медлительный, как всегда, еще не решил, когда лучше метнуть в Луцию свою молнию. И потому не хотел доводить дело до открытого разрыва. Было решено, что принцы будут посещать Луцию раз в 6 дней. Глухая и опасная текла жизнь на полотене. А тяжкий зной этого лета делал ее еще тяжелее и еще невыносимее. И город тоже чувствовал, что облака сгущаются над Домицианом. Римляне немного говорили об участившихся в последнее время дурных знамениях. Однажды, грозы в том месяце гремели не умолкая, молния ударила в спальню Домициана. В другой раз буря сорвала с его триумфальной колонны мраморную доску с высеченной на ней надписью. Недовольные среди сенаторов позаботились о том, чтобы поднять вокруг этих знамений побольше шума. Многие почитаемые астрологи заявляли, что император не доживет до следующей весны. Молнию, которая ударила в его спальню, Домициан по всем правилам предал погребению, как того требовал обычай. Надпись с триумфальной колонны он приказал высечь на цоколе, так что впредь никакая буря уже не могла ее снести. Одного предсказателя Нарбан арестовал. Под пыткой он сознался, что один из сенаторов-оппозиционеров подбил его злоупотребить своим искусством и возвестить ложь. Сенатор был сослан, предсказатель казнен. Злые предзнаменования не уменьшили преданности масс императору. Они чувствовали себя уверенно под его рукой. Его сдержанная внешняя политика уже приносила свои плоды –